Борис Акунин «Куда ж нам плыть?» Идиотический детектив Усталый раб Что на свете счастья нет, Фандорин усвоил еще в ранней юности. Судьба объяснилась исчерпывающей ясностью. Но покоя и воли на свете больше тоже не было. Их забрал с собой год, который заканчивался сегодня. Самое первое и самое последнее утро 1912 года по антуражу почти полностью совпадали. 1 января Ирост Петрович тоже ехал в поезде, только тогда с театральных гастролей, а сейчас с кинематографических съемок. Вот и вся разница. Но спутники были те же, и постукивали вагонные колеса, и звякала ложечка, а стакан с чаем, и за окном... Простирался скучный зимний пейзаж. Жена также безумолку говорила и вряд ли что-нибудь более умное, но январский фандорин, в отличие от декабрьского, слышал и видел ее иначе. Год назад ему, чертову идиоту, казалось, что он всю жизнь ошибался и что счастье все-таки есть. Воистину, красота это светофильтр вмонтированный во взгляд смотрящего, а вовсе не характеристика объекта, на который этот взгляд устремлен. Фильтр называется «влюбленность». Его функция — замутнять остроту зрения и порождать оптический обман. Но фильтр выпал. Острота зрения восстановилась. И стало видно то, что казалось непосредственностью отсутствия ума, «Живостью капризный характер, искренностью актерства». «Право, в польском шипении есть нечто злобное», — шепнула жена, когда официант с ледяным «пшепращем» подал тарелочку с маслом и отошел. «Они нас, русских, не любят». Слова сопровождались обворожительной улыбкой, потому что официант на ходу обернулся утомительный актерский инстинкт во что бы то ни стало нравиться всем встречным поперечным, даже если этот кто-то совсем случайный и мимолетный. «За что ж им нас любить?» — вяло сказал Фандорин и ткнул вилочкой в ломтик сыра. «Была страна Польша, мы ее за захватили и превратили в какой-то безличный привисленский край». «Но вы забыли, что поляки первые хотели нас захватить!» «Они взяли в плен русского царя и патриарха!» Поставленный голос зазвенел, все заоборачивались, и жена расцвела на глазах. Она обожала быть в центре внимания, а тут представилась отличная возможность покрасоваться. Элиза возвращалась со съемок исторической фильмы, которую готовили к трехсотлетию «Дома Романовых», Играла порочную поненку, которая пыталась склонить патриарха Филарета к капитуляции перед римским папой. Роль не очень большая, но эффектная. Изуитскую темницу и вообще всю польскую часть снимали в Ченстаховой, где превосходные локации и готовые декорации. Вступая в брак, влюбленный Ираст Петрович пообещал, что будет сопровождать жену во всех поездках, И уже больше года таскался за нею на гастроли и на съемке, Чувствуя себя то ли рабом, прикованным к скамье галеры, То ли балонкой на поводке. И никуда не денешься. Слово благородного мужа — не бабочка, а мурасаки. Это какого же царя? спросил усатый господин, сидевший за соседним столиком, глядя на Элизу с удовольствием, от чего ее глаза засветились чудесным блеском. Ну как же Василий Шуйского, он был ужасный интриганный хитрец, но малодушный и несимпатичный. Слушатель тронул ус и осторожно покосился на Фандорина и Масу, пытаясь понять, кем они приходятся красавице. «Как интересно, сударыня! А я, представьте, из гимназического курса ничего не помню. Царь Иван Грозный, царь Борис Годунов помню, а царь Василий Шуйский... убей бог!» «Историю Отечества нужно знать», — укоризненно молвила Эльза. «Я вам сейчас все расскажу». Фандорин быстро скомкал салфетку и поднялся. «Пойду уложу багаж». Скоро станцию. Скачил и Масса, до сих пор помалкивший и лишь кидавший на господина сочувственные взгляды. Буду помогать! Элизе, слава богу, было не до них. У нее появились слушатели. Кроме усатого господина, еще несколько пассажиров заинтересованно смотрели на прелестную рассказчицу. Весь багаж я уже сложил, сказал Масса по-японски, когда они вышли из вагона ресторана. — Вам нужно отдохнуть. — Покурите, господин. Время есть. Из и до Варшавы шел и прямой поезд, но в кассе не оказалось билетов первого класса, а вторым Элиза ездить отказывалась, поэтому пришлось добавить в маршрут лишнюю пересадку в Кельцах. До этого губернского центра оставалось не более четверти часа. Эраст Петрович мрачно раскурил сигару. Японец деликатно вздыхал, отгоняя густой дым веером. — Я придумал, чем вас утешить, господин. Читали ли вы сказание о Даране Кукумота, женившемся на девушке, которая оказалась лисицей? — Не читал, — буркнул Фандорин. Но с -с содержание легко угадывается. Какой-то самурай по имени Даран Кукумота женился на девушке, А она оказалась оборотнем. Масса расстроился. «Вам неинтересно рассказывать. Вы все всегда знаете заранее. Но даже вы не угадаете, чем заканчивается сказание». Как все истории про самурая и кицуна, я полагаю». Ирас Петрович пожал плечами. «Или он ей снес голову с плеч, или она его загрызла». <говорили> а, а, а, «А вот и нет!» «Обе версии ошибочной! Японец засмеялся довольный. Ха -ха -ха. «Лисица не загрызла Дарана, потому что она-то ведь в нем не обманулась, знала, за кого выходит. А Даран ее не зарубил, потому что самурай может зарубить жену, только если она изменила своему долгу, даже если жена лисица. Но лисица оказалась верной супругой, и предлога, чтобы ее убить ударано не нашлось. Поэтому он жил с ней до самой смерти, понемногу привык к ее повадкам, у него порыжили кончики усов, и он даже научился есть сырую зайчатину. Благодарю за утешение. Фандорин с трудом сдержался, чтобы не вырвать у массы веер и не треснуть им сказителя по круглой башке». Но японец, конечно, был ни в чем не виноват, и благородный муж уныло обронил. — Если ты хотел сказать, что я набитый д -д дуран, ты прав. — Нет, господин, я хотел сказать совсем другое. Когда человек честно несет бремя долго, это само по себе является большим утешением. Вот я, например, всегда безропотно служу вам, хотя быть вашим вассалом Очень нелегко. «Поскорее бы в Москву», — пробормотал Ирас Петрович, с тоской прислушиваясь к звонкому голосу, доносившемуся из ресторана. Подумал, в Москве сразу же всыскное выяснить, нет ли какого-нибудь интересного дела, с которым не может справиться полиция, желательно за пределами города, и уехать, уехать. «Куда ты завел нас, несчастный?» Громко воскликнула Элиза, кажется, уже добравшись до Ивана Сусанина. «Господи, пошли мне поскорее какое-нибудь расследование!» — взмолился Фандорин. «Можно даже не очень интересное, только бы подальше от Москвы!» Вдруг вагон качнуло. Тошнотворно заскрежетали тормоза. Ираста Петровича кинула на японца. Сигара, будто ожив, выскочила из пальцев, ударилась о стену, рассыпала искры и упала бы, но масса, хоть и потерявшая равновесие, успела ее подхватить. Поезд резко сбросил скорость, начал останавливаться. — Что такое? — Пандорин смотрел в окно. — Города еще не видно. Вокруг поля. Мимо быстро шел кондуктор. — Почему затормозили? — Не могу знать, сударь, впереди поезд стоит, должно быть э, десятичасовой, что-то на путях. И исчез за дверью. И раз, и раз, где вы? Позвала из ресторана жена. Господа, сходите кто-нибудь за моим мужем, шестой вагон, второй купе. Пойду посмотрю, что там. Быстро сказал Фандорин, открывая наружную дверь, откуда пахнуло холодом и брызнуло снежной пылью. Я с вами, господин. Нет. — Побудь с Элизой. Она не любит оставаться одна. Спрыгнул.